Он направился обратно к палатке отдыха и вошел в нее. Реферти налил в лампы керосин и зажег их. В палатке было шумно, за двумя столами играли в карты, а несколько офицеров сидели и что-то писали. «Эй, Хирн, хочешь сыграть в покер?» — позвал Мантели один из его немногих друзей в штабе. «Ну что ж, давай сыграем», — ответил Хирн, присаживаясь к столу. С тех пор, как установили палатку отдыха, Хирн проводил вечера в ней, как бы бросая этим молчаливый вызов генералу. В действительности здесь было очень скучно и неуютно из-за невыносимой жары и густого табачного дыма. Но Хирн примирился с этим, как счастью непрерывно идущего между ним и генералом боя. Генерал хотел, чтобы он установил палатку для отдыха. Он не только установил ее, но и будет пользоваться ею. Однако сегодня, после всего того, что пришло ему в голову в связи с Реферти, мысль о возможности увидеть генерала пугала Хирна. Хирн встречал в своей жизни очень мало людей, которых боялся, и вот теперь он начинал понимать, что боится генерала Каммингса. Хирн механически тасовал и сдавал карты, не проявляя большого интереса к игре. От жары он начал потеть, и это заставило его снять рубашку и повесить ее на спинку стула. И так приходилось поступать каждый вечер. К 11 часам все офицеры сбрасывали форменные рубашки, в воздухе стоял неприятный запах пота и сигаретного дыма. «Кажется, сегодня ко мне идет приличная карта», возбужденно заметил Мантелли, не вынимая сигарой своего маленького рта. Уже было сыграно несколько кругов, И Хирну немного везло. Когда игру пришлось прервать, в палатке впервые появился генерал Каммингс. «Смирно!» — крикнул кто-то. «Вольно, джентльмены!» — пробормотал генерал. Сморщившись от удушливого запаха, он медленно обвел взглядом всю палатку. «Хирн!» — позвал он наконец. «Да, сэр!» «Вы нужны мне!» Генерал взмахнул рукой, Голос его звучал бодро и по-деловому. Пока Хирн надевал и застегивал рубашку, генерал вышел из палатки. «Давай-давай, поторапливайся, когда тебя зовет сам папаша!» заметил с улыбкой Мантели. Хирн рассердился. Вообще говоря, тот факт, что генерал пришел за ним сам, был бы приятен, если бы Хирн не заметил в голосе генерала что-то унижающее его Хирна. Поэтому несколько секунд Он даже колебался, стоит ли выходить, но потом решил все же выйти. Застегнув рубашку, он оттолкнул ногой свой стул и направился к выходу. В одном из углов палатки несколько офицеров распевали припасенную кем-то бутылку виски. Раздвигая двойной клапан затемненного выхода, Хирн слышал, как офицеры начали напевать какую-то песенку. После сравнительно яркого света в палатке, снаружи, В темном и прохладном воздухе Хирн на некоторое время ослеп и почти натолкнулся на ожидавшего его генерала. Извините, сэр, я думал, вы уже прошли вперед, пробормотал Хирн. Ничего, ничего, Роберт, ответил Каммингс и медленно направился к своей палатке. Осторожно, опасаясь наступить к генералу на пятки, Хирн следовал за ним. Зачем я понадобился вам, генерал? Мы поговорим об этом в палатке. Хорошо, сэр, сказал Хирн и почувствовал, что в этот момент между ними была какая-то отчужденность. Остальной путь они прошли молча. Тишину нарушал лишь хруст гравия под ногами. По дороге им встретился только один человек. С наступлением ночи почти вся деятельность в Биваке прекращалась. А сегодня тихо, пробормотал Хирн. Да, согласился генерал. Перед входом в палатку произошло еще одно столкновение. Хирн остановился перед входным клапаном, чтобы пропустить вперед генерала. А тот, в свою очередь, желая пропустить Хирна первым, положил ему руку на спину. В результате оба они двинулись одновременно, и Хирн задел генерала плечом. Потеряв от неожиданности равновесие, генерал вынужден был сделать несколько шагов в сторону и с трудом удержался на ногах. «Извините, сэр!» Никакого ответа не последовало, и это возмутило Хирна. Он приподнял входной клапан и вошел в палатку первым. Бледное лицо, появившегося позади генерала, выглядело чрезвычайно сердитым. На нижней губе остались следы зубов. Генерал прикусил ее. Возможно, столкновение возмутило его больше, чем думал Хирн, Или он был вообще чем-то раздражен так сильно, что прикусил губу? Но чем именно, спрашивал себя Хирн? Столкнулись, ну и что? Камингс, при этом скорее должен был бы рассмеяться, чем рассердиться. С вызывающим видом, не подождав приглашения, Хирн сел на стул. Генерал, казалось, хотел было что-то сказать, но промолчал. Он взял другой стул пододвинул его к месту напротив Хирна, сел и в течение почти целой минуты молча смотрел на него. Хирн никогда раньше не видел у генерала такого лица. Взгляд его серых глаз с огромными необычайно белыми зрачками был совершенно тусклым. Хирну казалось, что он мог бы коснуться пальцем оболочки глазного яблока, и глаза генерала от этого не моргнули бы.